Глава 22. По традиции, верховные жрецы обоих богов в ночь Йоль одновременно въезжали в столицу в западные и восточные ворота и, возглавив шествие горожан, торжественно двигались к талийскому холму. Для проведения праздничной церемонии. Но ночь Йоль еще не наступила, и среди всадников, уже затемно въехавших в городские ворота, опознать ведающую было практически невозможно отряд темных, прибывший накануне праздника, Васирит, чтобы подготовить столичную резиденцию клана к приезду верховной жрицы, Лишних вопросов у стражи не вызвал и, как и предполагалось, был пропущен в город без соблюдения каких-либо дополнительных формальностей. По официальной версии, кортеж темного клана должен был прибыть в столицу лишь под утро, и этой ночью, пока никто не подозревал о присутствии ведающей в Осирите, Необходимо было исполнить задуманное. Ада не стала посвящать в детали даже свой ближний круг, ставки были слишком высоки. Сопровождавшие ее Эрик и Лина знали лишь, что целью их ночного визита является Талийский холм. О том, какое именно событие там должно было произойти, знал только Райан которому предстояло стать его непосредственным участником. По распоряжению Ады танцующие и воздающие взяли нескольких лучших из своих людей и было решено, что для обеспечения безопасности этого достаточно. «Столица прекрасна в своем кровавом наряде», — задумчиво произнесла Лина, — окинув взглядом горящую огнями улицу. Красный цвет в праздничном украшении города символизирует изначальное пламя, а не реки крови, возразила ей ада, которая наслаждалась красотой любимого ей города. Они вдвоем ехали чуть впереди, возглавляя маленький отряд. «Как знать». Хищно усмехнулась Лина. «У меня празднично украшенный июль ассирит давно вызывает именно такую ассоциацию». «Ты не находишь, что эта ассоциация не слишком соответствует праздничной атмосфере?» С улыбкой поинтересовалась Ада. «Нахожу, но оснований у нее больше, чем кажется на первый взгляд» пожав плечами, ответила воздающая. «Ассирит является собой средоточие власти империи, а древо власти растет и крепнет лишь тогда, когда оно щедро удобрено кровью. За прошедшие века земля столицы видела многое и обогрелась ею сполна. Этот город стоит на крови ведающая и лишь в показывает свое истинное лицо ада удивленно посмотрела на нее лина сейчас говорила с совершенно несвойственной ей серьезностью воздающая заметила ее взгляд и едва заметно передернула плечами я не люблю этот праздник с тех пор как в ночь, Йоль, в Асирите была казнена моя семья. С непроницаемым лицом ответила она на невысказанный вопрос. Лицо Ады окаменело. Она помнила эту историю, хотя была тогда совсем ребенком. Той зимой в своем столичном особняке был убит кардинал Кармалет. Карающий. Он был не просто правой рукой понтифика, тогда только принявшего сан верховного жреца. Кармалет был его соратником и другом. Он попортил темным немало крови, и убрать его. Они мечтали давно, но карающий, как скользкий угорь, долго ускользал из расставленных ловушек, а потом и его время пришло. Так считали и темные. Но Пантифик думал иначе, и за смерть Кармалета отомстил жестоко. Он обвинил в убийстве темный клан и предоставил императору Фридриху неопровержимые доказательства, что убийцами являются глава клана воздающих и его жена-невидимка. Совет не смог ни оправдать их, ни защитить, хотя в чертоге, конечно, знали, что мать Лины не была причастна к этому убийству, однако обнаруженные светлыми «факты» безоговорочно подтверждали вину обоих. Понтифик потребовал, чтобы хранитель равновесия мира жестоко покарал преступников, нарушивших закон. И Фридрих Темный был вынужден приговорить воздающих к мучительной казни, которая и состоялась в последнюю ночь круга, ночь Йоль. Как я могла забыть об этом? В душу дохнуло холодом чувство вины. Некоторое время они продолжали ехать молча. «Придет время, и понтифик получит свое», — наконец негромко сказала Ада. «И я сделаю все, чтобы это время пришло быстрее. Я знаю, ведающая, и отдам жизнь ради того, чтобы это случилось». Так же тихо ответила Лина и пришпорила коня. Талийский холм сегодня был тих и безлюден. Он словно спал и набирался сил, чтобы выдержать тот могучий людской поток, который уже совсем скоро устремится вверх по ступеням к его вершине. Никто не обратил внимания на подъехавший к его подножию отряд а если и обратил, то не придал значения. Для паломников, жаждущих посетить святилище обоих богов, храм двух начал был открыт денно и ночно. Ада остановила лошадь неподалеку от центральной лестницы, что само по себе могло показаться странным. У верхушки великого темного клана был отдельный вход, ведущий непосредственно в крыло, посвященная темному началу, через который верховная жрица обычно и поднималась в храм. Однако имелась одна маленькая, но существенная деталь. Этот вход был закрыт от посторонних энергетическим контуром, встроенным в общую систему защиты храма. Воспользоваться им, не потревожив защиту, было невозможно. А активированный контур сразу же считывал ауру одаренного и передавал информацию о том, кто именно пересек охраняемый периметр начальнику храмовой стражи. А уж тот не применит сообщить императору о том, какая гостья неожиданно посетила Талийский холм. Допустить это было никак нельзя» поэтому прибывший тайно отряд темного клана просто поднялся на вершину холма по центральной лестнице, как делали это все, кто желал посетить святилище. Первыми в распахнутые настежь тяжелые двери храма тенями проскользнули невидимки во главе с Линой. Выдержав небольшую паузу, За ними последовали танцующие с мечами, возглавляемые Эриком. Когда ада в сопровождении Райана вошла в огромный, тускло освещенный зал, все было кончено. Главный храм империи временно находился в их полном распоряжении. Обе двери, ведущие в крыло темного и светлого начал, были заперты, а рядом с ними замерли с обнаженными мечами танцующие. Высокие створы центрального входа закрылись за спиной ведающей, и теперь войти в зал или выйти из него не смогла бы ни одна живая душа. Шестеро храмовых стражей стояли у дальней стены, опасливо косясь на замерших рядом с ними людей лины. Невидимки не держали оружие на виду, но этого и не требовалось. Судя по выражениям лиц, доблестные стражники опасались лишний раз шевельнуться. Однако здесь были и другие действующие лица, о которых нельзя было сказать того же. Как и следовало ожидать, в главном зале храма находились авгуры и божественной мудрости, Ильтаира и Аусеклиса, традиционно игравшие роль посредников между богами и людьми и сообщавшие простым смертным, пришедшим просить помощи или совета, божественную волю. Авгуры были до крайности возмущены неожиданным вторжением и намеревались излить свое возмущение на тех, кто возглавлял творимое непотребство. При появлении Ады и Раяна две фигуры, темная и светлая, одновременно двинулись им навстречу. «Что здесь происходит?» Отражаясь от сводов потолка, угрожающе прозвучал голос высокого худощавого мужчины в черном одеянии. «Что все это значит?» Превосходя его на тон, разнесся по залу голос другого, облаченного в белое. Авгуры были полной противоположностью друг друга не только в цветах одежды. Насколько один из них был росл и худ, настолько же второй невысок и дороден. Однако оба с одинаковым рвением стремились исполнить свой долг и выдворить из храма нежданных захватчиков. И сейчас спешили к ним, словно стремясь обогнать друг друга. Темный, с длинными, как циркуль, ногами, явно имел преимущество в скорости и преодолел разделявшее их расстояние несколько раньше. Кто вы такие?.. Требовательным тоном спросил он, подойдя и пытаясь рассмотреть скрытые капюшонами лица. Светлый авгур, невзирая на солидное особенно в области талии, телосложение отстал от него ненамного, хотя, судя по тяжелому дыханию, далось ему это нелегко. «По какому праву? Вы, ничтожные, вторглись в великий храм! Как посмели явиться сюда с оружием в руках!» Громогласно возопил он. Его маленькие мутно-серые глазки метали молнии, а короткие толстые пальцы от гнева сжимались в кулаки. «Боги жестоко и беспощадно обрушат на вас свои карающие десницы и обратят...» Он осекся на полусловие, потому что ада скинула капюшон и мысленным касанием активировала гемму. Авгур Аусеклиса замер и мгновение спустя опустился на одно колено, приветствуя верховную жрицу. Авгур Ильтаира еще какое-то время стоял, шлепая толстыми губами, не в силах от удивления произнести ни слова, но затем поспешно последовал примеру своего темного собрата. Да прибудет благословение Аусеклиса с избранной нести миру его волю. Дрогнувшим голосом произнес темный Авгур. Да прибудет благословение Аусеклиса. Эхом повторил Авгур Ильтаира. Ада благосклонно, приняв приветствие, жестом позволила обоим подняться. Темный встал медленно не решаясь поднять на жрицу глаза и не смея больше задавать вопросы, Светлый же, оправившись от удивления и собравшись с духом, с поклоном произнес. «Высокая честь приветствовать верховную жрицу предвечного в святилище двух начал. Дозволено ли будет скромным служителем храма узнать причину ее неожиданного визита? «Мы прибыли сюда, чтобы совершить обряд посвящения», — с непроницаемым лицом произнесла Ада. Услышав эти слова, Авгур Аусеклиса низко поклонился. «По-посвящение великого Тана?» — запинаясь, переспросил Светлый и пробежался глазами по лицам, пытаясь угадать, кому уготована высокая честь. «Какая неожиданная благая весть! Позволь спросить, верховная жрица, какой клан этой ночью обретет своего главу?» «Что ж, Авгур Светозарного, я удовлетворю твое любопытство. Хотя этот порог редко доводит до добра». Ада улыбнулась ему так, что светлый побледнел. Почти сравнявшись цветом щек со своей одеждой, а его гладкая, совершенно лысая голова, которая, презрев законы анатомии, казалось, росла прямо из плеч, покрылась бисеринками пота. Сегодня ночью будет проведено посвящение великого Тана-клана ведающих. Глаза светлого Авгура расширились от ужаса. «Клана ведающих!» Еле слышно повторил он посеревшими губами и, судорожно обернувшись, бросил тоскливый взгляд на запертую дверь. Адда усмехнулась про себя. «Конечно, светлый Авгур дорого отдал бы за возможность немедленно сообщить эту бесценную информацию куда следует». Но они позаботились о том, чтобы он смог сделать это лишь тогда, когда обряд посвящения уже будет завершен. Да, и сейчас ты, Авгур Ильдаира, поможешь Авгуру Аусеклиса подготовить двухчастный алтарь для церемонии. Холодно произнесла она, и, в глаза, добавила, «Ты ведь гордишься, что станешь участником этого знаменательного события?» Под ледяным взглядом верховной жрицы Авгур издал странный хлюпающий звук, словно подавившись готовыми вырваться словами, и часто-часто закивал. «Хорошо», — Ада едва заметно улыбнулась, но в голосе ее звучала сталь. «Алтарь должен быть готов как можно скорее. Займитесь этим немедленно!» Авгуры синхронно поклонились и оба с завидной прытью бросились исполнять поручения. Райан, встретившись с ведущей взглядом, коротко кивнул и пошел следом за ними. Ада еще раз оглядела зал, желая убедиться, что все идет по плану, и только тут заметила, как вытянулись лица у Лины и Эрика, наконец понявших, с какой целью они тайно проникли в храм. Пару мгновений спустя мрачный, как грозное небо танцующий, направился к ней. — Ведущая, — не глядя на аду, глухо произнес он, — «Позволь, я возьму двоих людей, и мы подежурим снаружи, чтобы исключить неожиданности и неприятные сюрпризы. Думаю, там я буду полезнее, чем здесь». Она почувствовала укол совести, взглянув на его бледное осунувшееся лицо. «Танцующему было сейчас очень непросто». «Эрик», — негромко произнесла она, — и он поднял на нее глаза. «Спасибо». С минуту он боролся с собой, словно собираясь что-то сказать и не решаясь сделать это. Потом молча поклонился и, жестом приказав двоим танцующим следовать за ним, вышел из зала. Ада прикрыла глаза. «Сегодняшняя ночь...» Должна была решить многое. Она не говорила об этом с Райном, но знала, нет, ведала, что и он чувствует, когда дрожи натянулись линии вероятности, приближаясь к узловому событию, которое сейчас, совсем скоро, станет прологом новой реальности, не только для них, но и для всего темного клана, станет или рассыплется в прах серой пылью небытия. — Все готово, верховная жрица! — прозвучал глубокий бархатный голос. Голос, предназначенного ей судьбой мужчины, которого она так долго искала и нашла. Время вдруг сорвалось с места и понеслось бешеным галопом. Алтарь, алые языки пламени и горящие решимостью темные глаза напротив. Послушная, податливая сила, пробуждающаяся под ее руками. Безграничная мощь энергетического потока, вливающаяся в гемму, и заигравший многоцветьем рисунок ауры, такой знакомый и такой непривычный. На мгновение все начало двоиться у нее перед глазами, а потом внезапно приобрело гротескную четкость. Она видела, как сотканный нитями силы канал, тянется вперед и касается контура и вздрогнула всем телом, ощущая это прикосновение так, как будто это она стоит на коленях перед алтарем, готовясь принять руну на гемму. Странно. Странно находиться поэту, а не по ту сторону алтаря. Странно ждать посвящения и трепетать перед ним, как желторотый адепт-старшекурсник. Странно видеть две геммы, лежащие в огненном круге, как две дороги, из которых нужно выбрать одну. Золотое пламя в зеленых омутах глаз — и боль, пронзающая тело тысячи огненных игл, обряд посвящения начался. Он зарычал, давя крик, когда все нити-привязки разорвались разом и уцепился за боль, как за спасательный круг, не позволяя сознанию соскользнуть в спасительное забытье. Разорванные нити впивались в новую гемму с жадностью хищника, вонзающего зубы в настигнутую добычу, активируя процесс формирования незавершенных уровней. Он стиснул зубы, ломая ногти, впился пальцами в камень алтаря и сознанием потянулся к Гемме, помогая слиянию ауры с камнем. Результат не заставил себя ждать. Энергия устремилась по еще одной связующей нити, и Раину показалось, что сила... Беспощадным пламенем сжигает его изнутри. Он задохнулся от боли лишь чудовищным усилием воли, заставляя себя держать связь, держать, пока раскаленный до камень вибрирует от мощи проходящего сквозь него потока, держать, пока выстраиваясь Уровни структуры геммы прорастают изнутри и формируют идеально правильный рисунок. Держать, пока удается балансировать на грани угасающего сознания. Держать! Райан! Ее голос донесся до него, словно откуда-то издалека. Все кончилось в один миг. Так что он даже не сразу осознал, что боли больше нет и можно разжать сведенные судорогой пальцы. Он потянулся к гемме непослушными руками и обжигая кожу, взял камень. Тот дрогнул в его ладони и, на успевший почернеть поверхности, багровым вспыхнула руна ансуас. Знак клана ведающих. Райан прикрыл глаза и перевел дыхание. И вдруг он почувствовал, что камень в его ладони дрогнул вновь. Он посмотрел на гемму и ему вдруг показалось, что он разучился дышать. «Руна Ансуас!» Поблекла и словно растворилась в камне, а на ее месте знакомым контуром проступила эй вас, руна клана ищущих. Он перевел растерянный взгляд на то место, где лежала его прежняя гемма, но камня там не было. На поверхности алтаря лежала лишь горстка серого пепла. Ничего не понимая, но ощущая, что земля уходит из-под ног, он поднял глаза на Аду и с удивлением увидел, что она улыбается. Что? Что произошло? Как такое возможно? Почему? Непослушными губами прошептал он. Я. Не прошел испытание? Прошел. Глаза ады сияли. Но как такое возможно, Ведает только Аусеклес? Я могу лишь сказать, что он в своей милости одарил тебя дважды, и, по всей видимости, обе части твоего дара сильны настолько, что ни одна из них не может превзойти другую, поэтому теперь твою судьбу они определяют вместе. Ты стал ведающим и при этом остался ищущим. Райн пораженно замер, а потом, коснувшись геммы, активировал ее. Руна Ансуас вновь Запылала на ней